Правило 49. Думайте заранее, на что вы программируете ребенка. У меня был одноклассник, отец которого преждевременно посидел в 30 лет. Почему-то страшно этого стеснялся и постоянно вздыхал по поводу того, как ужасно, что он так рано посидел. Ну, вы уже догадались, что случилось дальше? Ну, конечно. Ну, конечно. Его сын к 30 годам тоже начал сидеть, а учитывая, что ему все детство твердили, как это ужасно, конечно же, он начал точно так же, как его отец, стесняться и страдать. Несмотря на то, что теперь отец пытался переубедить его, конечно же, действие это не возымело, потому что если 25 лет подряд говорит человеку, что какая-то вещь ужасна, а потом резко изменить свое мнение, сложно ожидать, что вам поверят. Что вам себе не нравится? Может быть, вы полноваты? На ваш взгляд? У вас лысина? Смешной нос? Странные коленки? Вы заикаетесь? Если так, пожалуйста, молчите об этом. Если вы не будете об этом упоминать, у вашего ребенка не будет причин создавать себе об этом негативное впечатление Тем более, что ваши черты могут оказаться наследственными, и все, что вы говорите сейчас о себе, лет через 20-30 отзовется у него в ушах. Представьте, что отец моего приятеля носил бы свою седую шевелюру с достоинством и гордостью, или хотя бы делал вид, что это так. Допустим, он шутил бы с сыном. Мне кажется, так я выгляжу очень необычным, правда ведь? Наверное, приятель стал относиться бы к себе, посидевшему совсем иначе. Нельзя и критиковать друг друга на глазах у детей по той же самой причине. Не поддразнивайте своего партнера за его очки, лысину или лишний вес. Пусть ваши шуточки кажутся вам милыми и невинными. Вы подсознательно программируете отношение ребенка, а ущерб, который вы наносите, невозможно будет определить, пока не станет слишком поздно переубедить их в чем-то через 30 лет словами типа «Милый, я не имел в виду тебя, твоя лысина гораздо лучше моей» — это будет невозможно. Если вы думаете, что весьма вероятно, чтобы ваши дети унаследовали э, какие-нибудь ваши черты, особенно старайтесь сформировать позитивное отношение к ним. Говорите партнеру, каким умным он выглядит в очках, или подчеркивайте преимущества, а не недостатки высокого роста для женщин. В конце концов, может быть, вы даже себя сможете убедить».